Эпилог. «Разрушенный город лежал перед нами, словно потерпевший крушение корабль. Мачты его потеряны, название неизвестно, экипаж погиб, и никто не знает, откуда он, кому принадлежал, как долго длилось его путешествие, что послужило его гибели».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 В лагерь археологической экспедиции, занимавшейся раскопками древнего Вавилона, явился странный посетитель. Он напоминал бродягу, однако покрой платья выдавал в нем европейца. Это в самом сердце Арабского Востока. Шляпа была истерзана до нельзя. Зонтик сломан, всех вещей при нем был тощий узелок с жалкими пожитками. Возраст преклонный. Сначала участники экспедиции сторонились его, но узнав, что перед ними почтенный Паттер Джон, преподаватель в колледже Святой Марии, расположенном в Иерусалиме, они приняли его в свой круг. В первый же вечер святой отец рассказал, как он, отправившись из Палестины, пешком пересек сирийскую пустыню, какие трудности ему пришлось преодолеть, чтобы в конце концов добраться до священного Евфрата, и на исходе жизни взглянуть на библейский Вавилон. По крайней мере, на то, что осталось от самого знаменитого в истории земли города. Роберт Кольдовей, руководитель экспедиции, выслушав его, ничего не ответил старику. Оба сидели молча, смотрели на звезды, густо высыпавшие над двуречием. Они поняли друг друга без слов. Утром коль показал старику оплывший холм. Это были останки Вавилонской башни. Рядом остатки южного дворца, построенного на Навуходоносором II, сыном Набупаласара. Затем они спустились в раскоп, и оба замерли перед изображенным на светло-голубом фоне ревущим львом, которое тысячелетия шагавшим навстречу путникам, входящим в Вавилон. Также он встречал торжественную процессию, колесницу бога мудрости Набу, которого провозили в город через ворота Иштар. Чуть поодаль шествовал Мухшушу, дракон Мардука. Осмотрели они развалины висячих садов, и основания крепостных стен, высотой, по утверждению Геродота, они доходили до ста метров. «Пусть даже чуть пониже, пусть попроще», продолжал рассказ Роберт Кольдовей, «но взгляните на основание стены. Оно как раз занимает около семи метров, и расстояние между башнями соответствует описаниям древнего географа». «Если судить по меркам Средневековья», Когда считалось, что город это обнесённое стеной поселение, то Вавилон было остаётся самым большим городом на свете. Недаром Александр Македонский хотел сделать его столицей мира. Вечером в палатке Кольдевей и Патр Джон продолжили разговор. Судьба Вавилона, сказал начальник экспедиции, в человеческой памяти неотделима от судьбы Навуходоносора» хотя его царствование всего лишь миг в трехтысячелетней истории великого города. Дело даже не в том, что в эпоху, когда правили его отец и он, сам город достиг наибольшего расцвета, просто, на мой взгляд, эти цари были первыми, кто попытался изменить природу власти. Вот взгляните, как звучал полный титул, которым Навуходоносор именовал себя. Он протянул Патру перевод. «Я Навуходоносор, царь Вавилона, смиренный, преданный великим богам и почитающий их, светлый князь-жрец, хранитель Эсагилы и Эзиды, сын Набополосара, царя Вавилона». «Какова простота на фоне царя-царей, потрясателя вселенной и тому подобное?» спросил Кольдовей. А вот еще одно свидетельство. Сильные привыкли грабить слабых, особенно тех, кто неравен им по положению. Богатые без конца покушаются на достояние бедняков. Я говорю, наместники и князья до решения суда не имеют права забирать собственность у коллег и вдов. Если коллеги и вдовы обратились в суд то сильные не должны рассматривать их дела. Если же судья принял подарок, подобное обстоятельство он не должен принимать во внимание при рассмотрении дела. Я не стоял в стороне, когда искали правду и справедливость. День и ночь я устанавливал порядок, не знал отдыха. Я старался к удовольствию господина нашего, Мардука. Так писал о своих усилиях один из самых блистательных военных гениев в истории. Вот что он ставил себе в заслугу. Правда, на склоне лет он все-таки совершил еще один поход. Последний. В Египет. Правитель прошел страну реки от дельты до порогов. Там, в знак дружбы с фараоном, взял в жены его дочь Нитокрис. Они долго молчали. Керосиновая лампа, заправленная выжатым из нефти керосином, давала тусклый, колеблемый дуновениями воздуха свет. «Был в жизни, на до продолжил Кольдовей, — и мистический след, по крайней мере для меня объясняющий тот грозовой отблеск, который этот правитель оставил в Библии. В 585 году до новой эры царя Вавилонии пригласили принять участие в Третейском суде между Астиагом, правителем Мидии, и Алиатом, лидийским царем, которые сошлись в решающей битве на пограничной реке Галис. «Эта война была неугодна богам», — об этом писал обоим правителям Навуходоносор. «Помиритесь, пусть наши народы вкусят прелести мира». Он оказался прав, любимец Мардука. Битва еще не началась, а солнце вдруг покрыло густая тень. День стал подобен ночи, на небе выступили звезды. Понятно, что на Навуходоносор ромел списки, в которых вавилонские жрецы давали точные даты всех лунных и солнечных затмений, ожидавшие царя при его жизни, Но кто мог предугадать, что воюющие стороны сойдутся в решающей схватке именно 28 мая? Вам, Патер, не кажется, что подобное всеведение имеет прямо-таки мистический оттенок? Нет, не кажется, — ответил Патер Джон. Божью волю вряд ли стоит привязывать к солнечным затмениям, природным катаклизмам. Она является немногим и обычно в слове, может, и в видениях. Вот в чем я вижу откровение Божье. Что ж, Кольдовей протянул священнику руку. Пора и на покой. Вы таки решились? Значит, завтра в обратный путь. Что-то вроде увидеть Вавилон и умереть, не так ли? Да, господин Кольдовей. Иначе жизнь не имеет смысла увидеть Вавилон и умереть. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Май 2023 года, звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Михаил Полежаев.